Ему было тогда в с ё равно, куда лететь. Деньги у него были, и шмоток он себе навез. Он был свободен, и вся земля открывалась перед ним. И завертелась она, закружилась. Летел под колеса асфальт. Месили они глину, врывались в рябые лужи, приминали снега. Цепкие руки сжимали баранку. Громыхал за спиной то железный кузов самосвала, набитый цементным раствором. То плескалось горючее в баке бензовоза, То шелестел стянутый канатами брезент, Чего он только не возил. И железо, и дерево, и продовольствие, А дорога все летела навстречу. Большую часть жизни он провел в дороге, Знал, как меняется цвет асфальта от времени дня и времени года, От смены дождей, солнца и ветра. Он видел на асфальте и приметы чужой работы, зерна пшеницы, кучки цемента, гнутые гвозди, битое стекло и отпечатки чужих судеб, раздавленную помаду, клочки писем, недокуренные сигареты. Очень многое могла рассказать ему дорога, и он слушал ее и двигался по ней, отдыхая от этого движения во сне или в столовой, или в Доме культуры, где пил пиво и смотрел, как танцуют другие. Сам он танцевать не любил. Он чувствовал под ногами землю и свою свободу. И ему было хорошо. Лишь бы колеса крутились. Последний рейс, последний рейс, весело думал Чугуев. Так решили с Катей завтра в отдел кадров шабаш. Ищите нового водителя, я отработал. Даешь? Самосвал. Они ехали уже более двух часов. Как вдруг сквозь однообразную тусклость неба просочились солнечные лучи. Не пробили облака где-то в одном месте, а хлынули сразу, потоком, как дождь. И в это же самое время Волга сбросила скорость. Юрий Петрович огляделся. Шоссе просматривалось далеко, встречных машин не было, а по правую сторону вдали шли два тяжелых самосвала. Юрий Петрович вспомнил эту долинку. Она всегда казалась ему самой безрадостной на протяжении всего пути. Он и прежде замечал, когда машина проезжала здесь, скорость ее стремительно падала, хотя дорога была ровной, И все хотел спросить Чугуева, в чем тут дело, но быстро об этом забывал. А сейчас, взглянув на бесстрастное, почти сонное лицо Чугуева, внезапно спросил. «Почему так медленно едем?» «Местность такая», – тотчас отозвался Чугуев, – «на полную катушку жмешь, а мотор не тянет». «Странно, ага, по-разному говорят». м о л магнит сильный в земле он неожиданно смутился да я не знаю не тянет и всё возможно танки тут ведь крепкая война была и этих танков в болоте и под дорогой в голосе его юри й петрович уловил обиду видимо чугу его показалось что юри й петрович с недоверием отнёсся к его сообщению